Глава 9. Пройдя длину коридора, мы вышли в новый зал. На этот раз он был гораздо больше других, а кинуть его взглядом полностью не получалось, потому что в нём имелся поворот. Пошли, поторопила меня Аня, только тихо и вдоль стенки, если что, обратно успеем убежать. На потолки тоже смотри, посоветовал я, может, там опять твари прячутся. Мы стали медленно пробираться вдоль стены, внимательно изучая помещение. Проблема была в том, что потолки тут были очень высокими, и разглядеть что-то на них было просто невозможно. К тому же, здесь имелось множество крупных камней, за которыми тоже можно было спрятаться. Ане не нравилась тишина, она мне едва на ноги не наступала, так близко подошла, а один раз даже в спину врезалась. Когда я остановился, пришлось на неё шикнуть, чтобы внимательней была. На самом деле, мне и самому было не по себе. Раньше было гораздо проще. Сразу же было видно противника. А тут мы уже довольно далеко прошли от выхода. Пройдя очередной поворот, я замер, а как иначе? Когда увидишь перед собой таких тварей, многие сразу же ватными становятся. Похоже, что мы вышли к боссу подземелий, точнее к боссам. Аня, увидев наших противников, охнула и начала пятиться назад, а потом и вовсе полезла за нашим последним свитком. Видно, решила применить его с ходу. Рано коротко бросил я. На самом деле я девочку прекрасно понимал. Перед нами сейчас находились два льва с хвостами скорпиона. Габариты этих львов впечатляли. Они были выше меня ростом, а ники у них светились бордово-красно. Впрочем, в этих подземельях у всех так было. Рожи у этих львов были не такими, как я привык видеть по телевизору, а гораздо злее. Если у простых львов они даже какие-то равнодушные, то эти твари всегда были готовы к схватке. К тому же передняя часть их тел была прикрыта пластинами, вроде бы как крупная чешуя. Мантикора, уровень 49. Здоровью этих тварей было по 4,5 тысячи. Если честно, страшно было на них нападать, больно габариты были большие, а значит придется с обоими сражаться. Единственная разница между ними – это пол, самка и самец. Мы стали медленно отходить назад, пока нас не заметили. Оказавшись вне поля их видимости, решил посоветоваться с племянницей, как таких тварей будем убивать. Что посоветуешь, спросил я. Не знаю, пожала плечами девочка. Как обычно, просто напади, а дальше видно будет. Да и вариантов у нас немного. Набравшись храбрости, я стал приближаться к хищникам, а не осталась стоять у стены, она была медленнее меня, поэтому нужно, чтобы у неё была фора. Вдруг придётся убегать. Хищники нас заметили, когда мы оказались примерно в 30 м от них. Они сразу же стали рычать до да так, что уши закладывало. Что удивительно, в атаку они пошли не вместе. Самка продолжала сидеть в углублении, а вот самец рванул ко мне. Само собой, разбегаться в его сторону, чтобы чтобы научитом я не стал. Не хватало ещё, чтобы самка тоже на меня напала. Просто встал около одного из крупных валунов и стал ожидать врага. Не добегая метров 5 до меня, хищник прыгнул. Я успел отскочить в сторону так, что мантикора со всего размаха врезалась в валун. Громко заревев, она попыталась ударить меня своим хвостом, только я ожидал что-то подобное, поэтому снова успел уклониться, да ещё и мечом рубануть. Снял всего 9 единиц жизни. Видимо, эта часть тела хищника была хорошо защищена. Пускать в ход свои огромные зубы и клыки монстр не спешил, держался на расстоянии и бил длинным хвостом, заставляя меня понемногу пятиться. Изредка удавалось ответить, аня, видно, набравшись храбрости, встала позади меня, готовая лечить, только пока её уроны не получил, так что она просто стояла без дела. Мы допустили огромную ошибку, когда посчитали, что второй хищник не будет пока ввязываться в драку. Нет, она не стала бежать к нам, Просто в какое-то время задрала свой хвост, он у неё засветился, а спустя секунду в нас с огромной скоростью полетели три шипа с её хвоста. Я успел среагировать и подставить щит. Один из шипов ударил по нему, а вот Аня не успела среагировать. Страшный удар сбил её с ног. Неудивительно, шип был величиной с кулак, к тому же острый. Племянница страшно закричала, катаясь по полу. К сожалению, помочь я ей не мог, самец начал меня обходить, стремясь добраться до беззащитной жертвы. Мне пришлось с ним сблизиться, чтобы не дать ему этого сделать. Наконец девочка смогла выпить зелье и подняться с пола, только вот то, что она пошатывается, меня сильно тревожило. Шип в ее руке пропал, как будто растворился, а рана начала стремительно затягиваться. Один из ударов хвостом попал мне по щиту, да так, что меня просто откинуло в сторону – Сразу же пять десятков единиц здоровья слетело от падения на землю. «Аня, спрячься!» – крикнул я, прокидывая в себя зелье. «Будешь помогать, когда совсем скверно станет!» Девочка как пьяная отошла к стене и там замерла. Здоровье у нее было полное, но она была не в себе. Может, яд какой-то по телу распространился, и она его просто не может пока снять или дебаф получила. Я тоже понемногу стал отходить к стене, Стараюсь, чтобы между мной и самкой постоянно стоял самец. Не хотелось, чтобы и мне шипом также прилетело. Стану как пьяный, эта тварь быстро до меня доберётся. Постепенно отступая, ушёл за угол, где накинулся на врага с новыми силами. Даже несколько раз удалось ударить его по морде, а один раз вообще прошил критический урон, когда один из глаз вытек. Несколько раз и мне перепадало, приходилось пить зелье здоровья. Бить в грудь мантикоры было бессмысленно. проходило всего по единице урона, а иногда мои удары вообще были безрезультатными, как будто в стену долблюсь. Хорошо, что вторая тварь так и осталась сидеть на месте, не желая ввязываться в драку. Понемногу удавалось снижать уровень здоровья хищника. Когда у него оставалась половина жизни, он громко зарычал. Внимание, на вас наложен дебафф. Ваша скорость снижена на 10%. «Только этого мне не хватало. Хищник сразу же увеличил напор, так что мне пришлось обороняться. Атаковать возможности не было. По крайней мере, ближайшие 30 секунд. Аня тут же подскочила ко мне и применила лечение. Только здоровье у меня было полное, поэтому никакого положительного эффекта я не получил. Один раз хищник смог меня хорошо зацепить, удар хвостом прошел вскользь, но выбило сразу 126 единиц жизни. К счастью, никакого отравления не было». Аня тут же меня подлечила, она также внимательно смотрела за боем, шатать ее перестала, дебаф, видимо, уже прошел. Последний сюрприз кишник преподнес, когда у него оставалось 10% здоровья, причем мне едва не стоило это жизни. Он снова зарычал, а потом бросился на меня, вообще не заботясь о своей защите. Отпрыгнуть в сторону я не успел, так что мне сразу же стало кисло, эта тварь поджала меня под себя и... И теперь всеми силами пыталась нанести мне как можно больше урона. Руки были свободны, поэтому я рубил мечом тварь по роже нанося ей урон. Хорошо, что животное не могло меня в этом положении хвостом ударить. Неудобно было, но даже в этом случае оно неплохо справлялось. Вцепилось мне в плечо и стало болтать головой, стараясь вырвать кусок из моей плоти. Здоровье стремительно покатилось вниз, даже лечение Ани не помогало. Я же пытался вырваться, но моё плечо как будто зажали в тиски, к тому же зубы глубоко погрузились в тело. Хорошо, что в пасти оказалось левое плечо, поэтому мне удалось продолжить махать мечом. Мозг от боли у меня полностью отключился, поэтому я начал целивать уцелевший глаз противника, чтобы полностью его ослепить. Удалось. Мантикора отпрыгнула в сторону, сразу оказалась слепая и стала молотить своим хвостом в разные стороны. стараясь наугад нанести урон. Аня тут же стала меня отлечивать, жизни у меня осталось всего 56 единиц, на один укус в общем. Когда здоровье было полностью восстановлено, я стал атаковать тварь, стараясь передвигаться как можно тише и бить с разных сторон. Минуты три хватило на то, чтобы добить эту тварь. В Луте ничего необычного не было, всего три средних зелья до шкура, поэтому немного погрустив, Я отправился ко второму хищнику, который продолжил рычать, но в бой так и не вступал. У меня даже возникла такая мысль, что у неё там питомцы, вот она и сидит их охраняет, в надежде, что самец всех врагов вынесет. Зря надеялась. Наше появление заставило мантикору вскочить на ноги и сразу же атаковать. Ещё на подходе ко мне хвост у неё засветился, а позже в мою сторону полетели три шипа. Аня тут же упала на пол, а я поднял щит и присел. Можно было и в сторону отскочить, только девочка тогда осталась бы беззащитной. Один из шипов пролетел мимо, а два других ударили по щиту, причём одному из них удалось пробить его насквозь. Хорошо, что силы удара не хватило на то, чтобы и мой доспех пробить. На ногах устоял с большим трудом, но всю мою многострадальную руку отсушило. На этот раз я не стал стоять на месте, ожидая, когда на меня нападут, рванул навстречу хищнику. удалось сильно приложить её щитом, только вот уронить не удалось, слишком уровни не равны. Но и так немного ошеломил, да ещё и мечом по морде ударил. Наконец сработало зачарование. Зверь вспыхнул и начал кататься по каменному полу, пытаясь сбить пламя. Я в это время охаживал мечом хищника, просто бился всей силы, куда попаду. Саму с собой за своё безрассудство вскоре поплатился, был сбит ударом хвоста так, что пришлось откатываться в сторону. Хорошо, что не своими шипами меня ударило. Самка отличалась от самца не только отсутствием гривы, но и тем, что хвост у неё на конце разделялся на три. К тому же, за весь бой самец меня ни разу не выстрелил, а эта тварь пуляла каждые 2 минуты, причём ждала удобного момента. А во время боя обнаружил ещё одну неприятную особенность хищника: она могла восстанавливать своё здоровье, точнее регенерировать. Конечно, единицы жизни восстанавливались медленно, но всё же восстанавливались. Так что удары приходилось наносить постоянно, чтобы не успевала восстанавливаться. Когда здоровью мантикоры упало всего на 10%, она громко заревела, и у неё загорелись когти, после чего её скорость резко возросла. На этот раз я даже не пытался с ней сражаться, просто носился между камнями, ожидая, когда пройдёт дебаф. Аня тоже удрала, как только хищник заревел, не обращая внимания на мои удары. В отличие от меня, племянница успевала читать логи игры, а мне было не до этого. Замечал, что проскальзывают какие-то красные строки, не более того. Пока я устраивал забег по залу, зверь не смог мне нанести урон, что и неудивительно. Мне удавалось быстро менять направление бега, поэтому хищник просто проскакивал мимо. Весела она явно больше меня, да ещё и после своего бафа, как будто в безумие впала. Не хватало у неё мозгов бежать по медленнее. Проскочит мимо и тут же прикладывает все силы, чтобы до меня добраться. Её даже не смущало, что скорость слишком высокая. "5 секунд!" крикнула из дальнего конца зала девочка. Спрашивать о чём это она, я не стал. Понял, что скоро у зверя баф спадёт. Это вскоре и произошло. Едва только я это заметил, Как сразу рванулся к хищнику, попутно пришлось упасть на пол, чтобы шипы пролетели мимо. На этот раз удалось избежать попадания. Неприятно удивился, когда обнаружил, что уровень здоровья хищника за короткое время изрядно восстановился, так что пришлось всё начинать сначала. Хорошо, что когда мне удалось опять снизить уровень её здоровья до 10%, она не стала снова реветь. Видно, баф ещё не откатился, или он вообще разовый. Впрочем, и так было очень сложно. Постоянно приходилось уворачиваться от шипов, да ещё самка не так опасалась вступить в ближний бой, как самец, и несколько раз её два меня под себя не подмяло. Несколько раз она умудрилась дотянуться до меня лапой с огромными почему-то красными когтями. Только я успевал выпить зелье, или же Аня подбегала к нам и отвлекала меня. В общем, всё шло хорошо, пока мантикора в очередной раз не заревела. Это случилось, когда здоровье зверя снизилось наполовину. Я наученный горьким опытом уже приготовился удирать, но не успел. Хищница переместилась мне за спину, да так, что я даже среагировать не успел. Очухался только тогда, когда почувствовал резкую боль в спине и увидел, как единицы моего здоровья резко покатились вниз. Резким прыжком удалось разорвать дистанцию, после чего пришлось спешно пить зелье, мерзкое надо заметить на вкус. Встал спиной к камню, чтобы исключить нападение с тыла. Несколькими ударами мантикора сняла с меня больше 300 единиц здоровья. Е2 на тот свет не отправила. Хищник пропал из поля нашей видимости, даже слышно его не было. Аня, позвал я девочку. Быстро беги к выходу, не дай бог на тебя нападёт. Хорошо, кивнула девочка и засеменила к выходу из зала. Хорошо, что она недалеко от него была. Я стал внимательно смотреть по сторонам. Моё здоровье полностью восстановилось, а хищница не торопилась меня атаковать, чтобы добить, видно выжидала, когда я спину свою подставлю. Простоял примерно минуту, пока мои наблюдения не дали результат. Ваша наблюдательность повысилась. Наблюдательность 4. Только сейчас мне удалось заметить смутную тень недалеко от меня. Силуэт хищника прочитать её данные мне не удалось. Просто смотрел, как на какое-то стекло С трудом её было видно, а она стояла и глазела на меня, видно ещё и здоровье своё подлечивала. Стоять так можно было долго, только не хотелось начинать всё сначала, поэтому внимательно смотря на монтикорум, я шагнул к ней. Как только я отошёл от камня, прикрывающего мне спину, метров на 5, хищник исчез. На этот раз прыгать вперёд или откатываться в сторону я не стал, а с разворота ударил тварь, которая уже была за моей спиной. Скрытность с мантикоры слетела, едва по ней прошёл урон. Видимо, она не ожидала подобного, даже замерла на секунду, позволив мне нанести ещё один удар. Я ошибся, похоже, что в скрытом состоянии тварь не могла излечиваться, регенерация не работала. Даже немного порадовался этому факту. Снова началась карусель. Аня видела нас из коридора, поэтому прибежала обратно и встала метрах в 15 позади от меня. чтобы в случае чего оказать помощь. Смотрела она на меня очень внимательно, что и неудивительно, похоже, что вид у меня был тот еще. Весь в крови, да еще и доспехи такие, как будто я их из консервных банок сделал. Вмятины и следы от когтей были повсюду. К концу боя я заработал удар в нагрудник, не успел уклониться от очередной партии шипов, вот и поплатился. Аня была на высоте, отличить меня успевала. Последний сюрприз хищник преподнёс к концу боя, когда здоровья у неё оставалось процентов 10, она снова взревела, после чего я замер, не в силах сдвинуться с места. На вас наложен дебаф. Вы не можете двигаться в течение 10 секунд. Я прекрасно понимал, что за такое время мантикора меня несколько раз убить может, ей и 5 секунд хватит, чтобы со мной расправиться. Но не успел я испугаться, как пришло новое сообщение. Союзник Аня снял с вас дебаф. О, как теперь племяшка и это делать умеет. Порадоваться за родственницу я не успел, потому что хищник уже вовсю пытался меня добить, молотя то хвостом, то лапами, иногда в ход шли зубы. Приходилось прилагать немало усилий, чтобы защититься от множества ударов, несущихся со всех сторон. Несмотря на все усилия, один из ударов лапы пришёлся мне по голове до да так, что перед глазами всё поплыло. Пришлось в спешном порядке разрывать дистанцию, хорошо, что и на этот раз Аня смогла выручить. А минут через 20 я добил мантикору. На мгновение наступила тишина, после которой перед глазами как будто всё взорвалось. А Аня вообще завизжала от восторга, да и мне, если честно, самому хотелось пуститься в пляс.